Случилось так, что первый рыжий парень, встреченный Ершовую, был один из слесарят, злобившихся на Передонова за раскрытие ночной проказы. Он с удовольствием взялся за пятак исполнить поручение и по дороге от себя усердно наплевал в шляпу. В квартире у Передонова, встретив в темных сенцах самую Варвару, Он сунул ей шляпу и убежал так проворно, что Варвара не успела его разглядеть. И вот, едва успел Передонов ослепить последнего валета, как вошла в горницу Варвара, удивленная и даже испуганная, и сказала дрожащим от волнения голосом «Ордальон Борисыч, посмотри, что это такое». Передонов взглянул и замер от ужаса. «Та самая шляпа!» от которой он было отделался, теперь была в варваренных руках, помятая, запыленная, едва хранящая следы былого великолепия. Он спросил, задыхаясь от ужаса, «Откуда? Откуда это?» Варвара испуганным голосом рассказала, как получила эту шляпу от юркого мальчишки, который словно из-под земли вырос перед нею и опять словно сквозь землю провалился. Она сказала, «Это никто, как Ершиха. Это она тебе наколдовала в шляпу. Уж это непременно!» Передонов бормотал что-то неразборчивое, и зубы его стучали от страха. Мрачные опасения и предчувствия томили его. Он ходил хмурясь, а серая недотыкомка бегала под стульями и хихикала. Гости собрались рано. Нанесли на новоселье много пирогов, яблок и груш. Варвара принимала все это с радостью, только из приличия приговаривала. «Ну, к чему это вы?» Напрасно беспокоились. Но если ей казалось, что принесли дешевое или плохое, то она сердилась. Не нравилось ей тоже, если двое гостей приносили одинаковое. Не теряя времени, сели за карты. Играли в «стукалку». На двух столах. «Ах, батюшки!» — воскликнула Грушина. «Что это король-то у меня слепой?» «Да и у меня дама безглазая», — всмотревшись в свои карты, сказала Приполовенская. «Да и валет тоже». Гости со смехом принялись рассматривать карты. Приполовенский заговорил. «Тот-то я смотрю. Что такое? Шершавые карты. А это вот отчего». А я все щупаю, что такое, думаю, шершавая какая-то рубашка. А это выходит от этих дырочек. То-то она, рубашка-то и шершавая. Все смеялись, один только Передонов был угрюм. Варвара, ухмыляясь, говорила, «Ведь вы знаете, мой ордальон Борисыч все чудит, все придумывает разные штуки». — Да зачем ты это? — с громким хохотом спрашивал Рутилов. — Что им глаза? — угрюмо сказал Передонов. — Им не надо смотреть. Все хохотали, а Передонов оставался угрюм и молчалив. Ему казалось, что слепленные фигуры кривляются, ухмыляются и подмигивают ему зияющими дырками в своих глазах.